Писательский клуб. В 1925 году, освободившись по амнистии, в Москву приехал друг Евгения Петрова, Александр Казачинский. Дружба эта была необычной. Казачинский, поработав сыщиком, переквалифицировался в бандиты. Как позднее пояснял он в показаниях на суде, Его довел пьянством и беспределом начальник милиции первого района Балтского уезда. Пришлось дезертировать и примкнуть к отряду бывших крестьян, промышлявших грабежами. В сентябре 1922 года он попал в засаду и был арестован. Петров участвовал в дознании по его делу, отметив, что бывший коллега раскаялся, и помог показаниями следствию. Тем не менее, Казачинского, самым тяжким преступлением которого было конократство, приговорили к расстрелу. На следующий день после этого приговора Петров подал рапорт о предоставлении отпуска и спустя месяц уволился. Киянская и Фельдман предполагают, что уже в Москве он узнал о том, что приговор отменен. Позднее, в 1938 году, Казачинский написал поэтично-ироничную повесть «Зеленый фургон» по мотивам своих степных и одесских приключений. Принято считать, и в целом я это суждение разделяю, что сам автор – прототип конакрада красавчика, а Евгений – сыщика и затем писателя Патрикеева, который говорит в конце «Каждый из нас считает себя очень обязанным другому. Я за то, что он не выстрелил в меня когда-то из Манлихера, а он за то, что я вовремя его посадил». Теперь, после амнистии, Казачинский стал литератором и журналистом. В «Красном перце», а затем и в «Гудке», куда Петров перешел в 1926 С каждым годом гудок все больше напоминал писательский клуб. По воспоминаниям Михаила Штиха, посещение газеты из работы превращалось в образ жизни. Кроме Ильфа, Петрова и Олеши, здесь были завсегдатаями Катаев, Булгаков, Эрлих, Славин, Казачинский Казачинский. И, боже ты мой, как распалялись страсти, и с каким охватом от Марселя Пруста до Зощенко и еще дальше дебатировались самые пестрые явления литературы. Тем временем, с пеной и шумом, начинал входить в государственные берега советский литературный процесс, что сопровождалось конфликтами групп и персоналей, Помимо уже упомянутого объединения Лев, Левый фронт искусств, вспомним и ЛЦК, Литературный центр конструктивистов. В 1923-1924 годах появилось Содружество писателей Перевал под неформальным водительством Александра Воронского, выступавшее за свободу творчества и, казалось бы, наиболее близкое Катаеву. Перевальцы группировались вокруг Красной Нови. В январе 1925-го официально оформилась самая крепкая и массовая литературная организация Всероссийская ассоциация пролетарских писателей ВАП, преемница пролеткульта, отстаивавшая воспитательную функцию литературы в духе коммунистического мировоззрения, позднее переименованная в РАП, У Перевала и Вапа отношения были как у кошки с собакой. Катаев не принадлежал ни к одной из групп, в чем можно усмотреть осторожность, а можно честный писательский выбор. Литература – дело одинокое. Но тяготел он все-таки к кругу Воронского. В его журнал предложил свои первые крупные вещи, и красная новь. Воронского и Гудковско-Зифовский концерн «Нарбута» были коммерчески успешны. Примечание «Зиф» Издательство «Земля и фабрика» Конец примечания Мало-помалу от товарищества Воронский с «Нарбутом» перешли к соперничеству, а затем и конфликту со взаимными оскорблениями и обвинениями в антисоветизме. Первый тайм Воронский проиграл, был осужден партией, лишился журнала, проигрывал его тренер Троцкий. У Нарбота же вместо умершего Дзержинского появился новый покровитель Бухарин. Но позднее, осенью 1928-го, когда Бухарин оказался правым уклонистом, как нарочно всплыли показания Нарбута Деникинской контрразведки, и пришел черед уже его опалы. Катаев все время конфликта умудрился сохранить отношения с обоими и оставался одним из немногих, кто общался с Нарбутом и после его так называемого разоблачения. И так одновременно с литературной борьбой усиливалась борьба внутрипартийная. Несомненно, многие близкие Катаеву, любители Мейрхольда, Татлина и всего Яркого, не без симпатии относились к Троцкому, с его анафемами, аппаратчиком и серой массе, и призывами равняться на молодежь, как на верный барометр партии. Эти настроения затрагивали и самого Катаева, оказавшегося между двух магнитов. Он пытался совместить дореволюционный с белогвардейским оттенком лад и ультрареволюционную эстетику жаркого натиска. Расстановка во власти менялась, и вместе с тем идея революции на экспорт, предполагавшая своеобразную, пусть и экспансивную, открытость, сменялась идеей созидания социализма внутри одной страны, что при сменавеховском желании – можно было толковать, как продолжение формулы князя Горчакова «Россия сосредотачивается». Власть становилась все более централистской. В 1924 году правящая тройка Зиновьев-Каменев-Сталин объединилась против Троцкого. В 1925 Сталин разгромил Зиновьева и Каменева. В 1926-м Группа Зиновьева-Каменева примирилась с Троцким, но они были окончательно разгромлены к 1927-му сталиным поддержанным Бухариным и Рыковым. Наконец, Сталин в 1929-м полностью разбил и последних. В 1927-м Троцкий был исключен из партии, выслан в Алма-Ату, а в 1929-м из страны.